«Новости про шляпу и ботинки», – мягко сказал Паркер. «Их заказали в магазине готового платья в Степни. Просили отправить Пресвятому Доусону в Певерилл-отель, Блумбсберей, для получения по прибытии». «Снова Певерилл? Да!» «Узнаю почерк таинственной чаровницы, завладевшей воображением мистера Трига». На следующий день за свертком пришел курьер с карточкой Аллилуи Доусона, на которой было написано «Прошу передать пакет предъявителю всего». Курьер объяснил, что вышеупомянутый джентльмен решил не приезжать в Лондон. Задание было передано ему по телефону. Он получил пакет, а затем отдал его даме в одежде медсестры, с которой встретился на платформе вокзала кросс Курьер сказал, что это была высокая девушка в темных очках, в форменном плаще и шапочке. Это все. А как были оплачены покупки? Почтовым переводом из отдела Уэст-Централ. И когда? Вот это самое любопытное. В прошлом месяце, незадолго до того, как мисс Уи и мисс Файндлейтер вернулись из Кента, она все продумала заранее. Ага, видимо, и тут действовала миссис Форест. Похоже на подготовку к преступлению, но на доказательство убийства точно не тянет. Ей нужно было, чтобы подозрение пало на отца Аллилую. Кстати, надо найти машинку, на которой печатались эти сообщения, и опросить всех, кто принимал участие в истории с покупкой. «Боже, кто там еще? Ах, это вы, доктор, входите!» «Простите, что врываюсь к вам вот так во время завтрака», сказал доктор Фолкнер. «Но сегодня рано утром, когда я еще лежал в постели, меня посетила любопытная мысль. Я решил как можно скорее обсудить ее с вами. Это касается раны и царапин на руках. Ну, вы помните, по-моему, у них могло быть двойное предназначение. Ну, во-первых, создать впечатление, что там поработала банда. А во-вторых, скрыть другую, совсем крошечную отметину. Как вам такой вариант?» Ей, например, могли ввести яд, а след от укола скрыть под царапинами, нанесенными уже после смерти. «Честно говоря, – сказал Паркер, – я жалею, что сам не додумался до этого. Звучит весьма здраво. Вполне вероятно, что так оно и было. Проблема в том, что в двух предыдущих случаях, которые мы также расследуем и считаем, что они связаны с этим последним, патологоанатомы не смогли обнаружить никаких следов яда». «Вообще никаких признаков насильственной смерти!» Он подробно изложил врачу результаты вскрытий. «Странно!» – удивился доктор Фолкнер. «Значит, вы предполагаете, что и здесь будет то же самое? Однако в данном случае смерть вряд ли была естественной, иначе зачем прилагать такие усилия, чтобы скрыть ее?» «Не была», – подтвердил Паркер. «И у нас есть тому доказательства. Убийца начала подготавливать почву еще два месяца назад». «Но способ!» – вскричал Уимзи. «Способ!» «Только подумайте! Здесь собрались люди с отличными мозгами и отличной профессиональной репутацией, а их вводит за нос какая-то недоучка медсестра! Ну как такое возможно?» «А вдруг способ столь прост и очевиден, что мы и не вспомнили о нем?» – спросил Паркер. «Вроде знаний, которые получаешь в начальной школе и которые тебе никогда потом не пригодятся». Вы вспомните того дурачка-мотоциклиста в Крофтоне, который торчал под дождем, дожидаясь помощи, потому что никогда не слышал про воздушные пробки в бензонасосе. Думаю, теперь он навсегда запомнил. «Питер, что с вами?» «Боже ты мой!» – заорал Уимзи, ударяя кулаком по столу, отчего кофе выплеснулся у него из чашки. «Ну, конечно! Как же мы раньше не догадались!» Ведь это же очевидно. Господи всемогущий, и никакой доктор не нужен. Любой автомеханик скажет. Такое случается сплошь и рядом. Ну да, воздушная пробка в бензонасосе. Вы уж простите, доктор, улыбнулся Паркер. Он всегда так себя ведет, когда ему приходит в голову ценная мысль. Сейчас все будет в порядке. Ну, может быть, объясните нам, в чем дело, дружище? Бледное лицо Уимзи сразу порозовело. Он повернулся к доктору. «Человеческое сердце, — заявил Питер, — это тот же мотор, не так ли? Оно закачивает в артерии кровь, которая затем возвращается к нему по венам и так далее. Правильно? По всему кругу примерно за две минуты, если я не ошибаюсь. Все верно. Небольшой клапан, чтобы выталкивать кровь наружу, еще один, чтобы подавать ее внутрь, в точности, как в двигателе внутреннего сгорания. Ну да. А что, если процесс прервется? Тогда вы умрете». «Точно. Теперь так. Предположим, мы берем большой шприц, пустой, вводим иглу в один из крупных сосудов и нажимаем на поршень. Что случится дальше?» «Что, доктор? В насос попадет воздух? И что произойдет с кровообращением?» «Оно остановится!» – не колеблясь ответил доктор. «Вот почему медсестер всегда учат быть внимательными, когда они набирают лекарства в шприц, особенно для внутривенной инъекции». Думаю, для медика эти сведения именно из начальной школы. Давайте продолжим наш разговор. Итак, кровообращение остановится. Произойдет что-то вроде эмболии, да? Только если попасть в магистральный сосуд. В небольшой вене кровь найдет себе дорогу. Поэтому доктор явно сел на своего конька. Так важно, как можно раньше заметить симптомы эмболии, тромба в крови и не дать ему блуждать по всей кровеносной системе. «Да-да, но пузырек воздуха в крупной артерии, скажем, бедренный, он же остановит кровообращение, верно?» «Как скоро?» «Практически сразу же. Сердце перестанет биться. И что дальше?» «Человек умирает. А будут какие-нибудь симптомы?» «Да никаких. Пара вдохов и все. Легкие попытаются работать, а потом прекратят. Похоже на остановку сердца. Собственно, это и будет остановка сердца» я так и знал пара вдохов все равно что карбюратор он чихает и машина глохнет и каково же будет заключение патолога анатома естественная смерть признаки остановки сердца найдется разве что след от укола если конечно его вообще будут искать вы в этом уверены доктор спросил паркер абсолютно это же простая механика все именно так и произойдет «А это можно доказать?» – продолжал Паркер. «О, нет, это весьма трудно».